Приятный сюрприз. Папа вошел в дом, широко улыбаясь. Мое семейство будет довольна, сказал он. У меня для вас приятный сюрприз. Выгляните в окно и скажите, что вы видите. Я вижу полицейского, который выписывает штраф на какую-то зеленую машину. Сказала мама. Тогда папа перестал улыбаться и выбежал. Мы с мамой пошли за ним. Папа стоял на тротуаре и разговаривал с полицейским, который писал кучу всего на голубой бумажке с таким же видом, какой бывает у бульона, нашего воспитателя, когда он записывает наши имена, что потом наказать. «Но послушайте, господин полицейский», говорил папа, «я не понимаю». «Этот автомобиль припаркован перед выездом из гаража», ответил полицейский. «Но это мой гараж и мой автомобиль», закричал папа. «Как твой автомобиль?» спросила мама. я все объясню сказал папа ты же видишь сейчас я занят ваш это гараж или нет несущественно сказал полицейский правила дорожного движения тут не делают различия надеюсь вы знаете правила я все таки хотела бы услышать от тебя что это за автомобиль закричала мама я отлично знаю правила я вожу уже много лет и предупреждаю у меня есть очень высокопоставленные друзья сказал папа вот как тем лучше», — сказал полицейский. «Может быть, они вам одолжат денег для оплаты этого штрафа, а пока что передавать им привет». Полицейский засмеялся и ушел. Папа остался стоять весь красный, с голубой бумажкой в руке. «Итак?» — спросила мама, и ведь у нее был очень нервный. «Итак», — сказал папа, «я поменял нашу старую машину на эту. Хотел сделать вам приятный сюрприз. Тебе и Николя». Но все пошло не так. Мама скрестила руки на груди. А если она так делает, то, значит, очень сердится. «Как?» Спросила она. «Ты делаешь такую крупную покупку, даже не посоветовавшись со мной?» «Если бы я посоветовался, какой же это был бы сюрприз?» Сказал папа. «А, ну, конечно!» Сказала мама. «Я недостаточно умна, чтобы давать себе советы по покупке автомобиля. Женщины годятся только для кухни». «Правда, когда ты сам идешь покупать себе костюм, это просто чудеса. Вспомни тот полосатый». «А что с полосатым?» Спросил папа. «Ничего, если не считать того, что я бы такую ткань даже для обивки матраса не выбрала. Да она еще и мнётся. Ты бы хоть насчет цвета этой машины со мной посоветовался. Какой-то ужасный оттенок зеленого. К тому же, ты знаешь, я не выношу зеленый. Сказала мама. «С каких это пор?» Спросил папа. «Незачем хитрить». Я возвращаюсь на свою кухню, потому что только там мне место. Ответила мама и ушла. Отлично. А я-то хотел доставить вам радость. Получилось, что и говорить. Сказал папа. Потом он посоветовал мне никогда не жениться. А я и не собираюсь. Разве что на Марии Движ, нашей соседке, она классная. Что тут за шум? Спросил месье Блидур, а мы не слышали, как он подошел. Месье Блидур наш сосед. Они с папой все время задирают друг друга. Папа резко обернулся. «А, я бы удивился, если бы ты тут не шнырял». «Это что такое?» спросил месье Бледур, тыча пальцем в машину. «Это мой новый автомобиль», ответил папа. «Если ты не против». Месье Бледур обошел вокруг машины и выдвинул вперед нижнюю губу. «Странная мысль купить такую», сказал месье Бледур. «Говорят, она слабая, плохо держит дорогу». Папа засмеялся. Да. сказал он. «Это как в басне про лисицу-виноград, который всегда слишком зелен». «Я знаю эту басню. Там история про одну лисицу, которой хотелось есть виноград. Но он был слишком зеленый, и она не могла его достать. Тогда она пошла искать что-нибудь вкусное на другом дереве. Мы эту басню учили в школе на прошлой неделе. Я получил тройку». «Нет, ну что? Когда у альциста на битрот попробуйте понять, что он подсказывает». «Ха». «Он слишком зеленый, чтобы быть слишком зеленым», — сказал месье Блидур и засмеялся. «Тарелка со шпинатом — это твоя колымага, вот что!» «Темнота», — сказал папа. «Этот цвет чисто изумруд, сейчас в моде. А что, до моей колымаги, как ты говоришь, нравится она тебе или нет, все равно. Тебе в ней не сидеть, пока я жив. Если ты хочешь остаться живым, сам мне не садись», — сказал месье Блидур. При скорости двадцать километров на первом же повороте ее занесет. «А не хочешь ли кулака в свою завистливую рожу? спросил папа. «Только попробуй», — сказал месье Бледур. «Ах, так?» — спросил папа. «Так», — ответил месье Бледур. И они с папой стали толкаться. Они часто так делают, для смеха. Пока они валяли дурака, я залез в машину, чтобы посмотреть, какая она внутри. Она была классная, совсем новенькая. И в ней было так здорово... Я сел за руль и стал делать врум-врум. Я попрошу папа, чтобы научил меня водить. Жалко только, что ноги у меня не достают до педалей. «Николя!» — крикнул папа. От неожиданности я так испугался, что нажал коленкой на клаксон. «Немедленно вылезай!» — сказал папа. «Кто тебе позволил?» «Хотел посмотреть, как там внутри», — сказал я. «Я же не знал, что вы с месье Блидуром уже закончили». Я заплакал. Из дома выбежала мама. «Что тут происходит?» Спросила она, ты дерешься с соседями, ты заставляешь плакать малыша, и все из-за этой машины, которую ты купил, не посоветовавшись со мной. Буду знать, сказал папа. Интересно, а как ты могла видеть все это из кухни, ведь окно выходит на другую сторону? О! -о, -о сказала мама и заплакала. Она говорила, что никогда в жизни не слышал ничего обиднее, и что надо было послушаться ее мамы, это моя бабушка, и что она очень несчастна. Я тоже плакал, и мы очень шумели, и тогда пришел полицейский. «Готов поспорить, что это сигналили вы», — сказал он и достал свою книжечку. «Нет, месье», — сказал я, — «это я сигналил». «Николя», — крикнул папа, — «помолчи». Тогда я стал плакать, потому что это нечестно, Но правда. И мама взяла меня за руку и вела в дом, пока мы шли, я слышал, как полицейский говорил папе. «А вы все еще загораживаете выезд из гаража. Отлично». «Вам будет что рассказать своим высокопоставленным друзьям». Во время ужина папа еще не вышел из гаража, он остался со своей машиной. Нам стало его жалко, и мы с мамой пошли к нему. Мама сказала папе, что в конце концов у автомобиля не такой уж и плохой цвет, а я сказал, что было бы прикольно заноситься на поворотах. И папа был очень доволен, потому что понял, мы его простили».